Чудесный остров! У берега растут настоящие пальмы. Под ними широкий пляж. Песок здесь белый-белый и мягкий. На него набегают волны. Карасик стоит у самой воды и блестит боками на солнце. А мы готовимся купаться. Осталось только маски надеть. Дядя Кузя, а почему они такие необычные? Закрывают все лицо. Я их немного усовершенствовал. Теперь в них можно дышать под водой. А еще я вставил в маску переговорные устройства, чтобы можно было разговаривать друг с другом. Как здорово! Тогда скорее в океан! стик прежде чем мы туда полезем, выслушай меня. Океан – это целый мир. Он очень красив, но нужно помнить, что мы в нем гости. Поэтому не трогай никого из океанских обитателей без моего разрешения. А теперь в воду! Мы под водой. Как здесь интересно! Рядом с берегом заросли кораллов. А среди них устроились какие-то фантастические животные. Они довольно большие. Некоторые с твою ладонь И похожи на каких-то странных и веселых улиток Которые сняли раковину И раскрасили себя в самые яркие цвета Я такой яркости ни в одном мультфильме не видел На голове у них длинные мягкие рожки Как у улитки А на теле множество всяких Бугорков выпуклых полосок, выростов. некоторые выросты напоминают рога оленя, такие они ветвистые. Это голожаберные моллюски, одни из самых красивых и ярких обитателей океана. Рожки на голове нужны им, чтобы различать запахи и вкусы, а в остальных выростах находятся жабры. Я знаю, что это такое. Жабры нужны рыбам, чтобы получать кислород, растворённый в воде, и дышать им. Я знаю, что это такое. Жабры нужны рыбам, чтобы получать кислород, растворённый в воде, и дышать им. Я думал, чем дышит подводный народ. Всё просто. В воде растворён кислород. Колючие жабры здесь очень важны. Всем рыбам, Они для дыхания нужны. Все-то ты помнишь, Чегостик. Голожаберным моллюскам жабры тоже нужны для дыхания. А название «голожаберное» говорит о том, что жабры у этих животных не спрятаны в теле, а находятся на его поверхности. Какие же они разноцветные! Прямо под нами расположился темно-зеленый моллюск в салатовую полоску. Рога у него ярко-оранжевые Чуть дальше моллюск-малыш Он синий Вдоль тела тянутся фиолетовые полосы По бокам идут белые оборки А рожки желтенькие Дядя Кузя, а для чего моллюскам все эти украшения? Они им очень нужны Выросты, которые ты назвал оборками и рожками На самом деле жабры Но согласен, они делают своих хозяев Очень нарядными. Вон тот моллюск – настоящий франт. Ярко-розовый, на спине целый пучок выростов, которые похожи на жёлтые перья. У меня глаза разбегаются. Здесь есть моллюски в горошек, в крапинку, в полоску. Дядя Кузя, они что, соревнуются, кто самый пёстрый? Кто научил моллюсков так ярко одеваться? Похоже, что решили... Они соревноваться. Не чей отряд быстрее, а чей наряд пестрее. Яркая окраска нужна им для другого. Многие голожаберные моллюски ядовиты. Своим видом они всех предупреждают. Не вздумайте нас трогать, а тем более есть.